«Мама», — сказала Сюзанна после ухода доктора Вули, когда миссис Дейл зашла к ней, чтобы посмотреть, не смягчилась ли она немного, и опять попросить ее не торопиться с решением. «Мама, зачем ты позоришь себя и меня? Для чего тебе понадобилось рассказывать все доктору Вули? Этого я тебя никогда не прощу. Я не считала тебя способной на это. Я думала, у тебя больше гордости, больше собственного достоинства». Надо было видеть Сюзанну в эту минуту, когда она стояла в своем просторном будуаре, спиной к овальному зеркалу туалета и лицом к матери, чтобы понять, чем она приворожила Юджина. Комната была вся залита ярким солнцем, и девушка в своем белом с голубым утреннем платье казалась на этом фоне лучезарной и легкой. «Пойми, Сюзанна», — сказала миссис Дейл со всем убитым голосом, — «я просто не могу больше. Нужно же мне с кем-нибудь посоветоваться, ведь я совершенно одна». Если не считать тебя, Кинроя и детей, в разговоре с Сюзанной и Кинроем она называла Адель и Нинетту детьми, а им мне, конечно, не хотелось бы говорить. Ты всегда была единственным человеком, с которым я делилась. Но раз ты пошла против меня... Вовсе я не иду против тебя, мама. Ах, вот как. Ну, не будем об этом говорить, Сюзанна. Ты разбила мне сердце. Ты меня буквально убиваешь. Мне необходимо было с кем-то посоветоваться. Доктор Вули наш старый друг, он такой славный отзывчивый. — Ах, мама, я знаю, но к чему все это? Какая может быть польза от его слов? Разве он может меня переделать? Просто ты рассказываешь обо всем человеку, которому совершенно незачем это знать. — Ну, я думала, что он может оказать на тебя влияние, — взмолилась миссис Дейл. — Я думала, что ты послушаешься его. О, боже, боже, как я устала. Лучше бы мне не дожить до этого». «Ну вот, опять ты начинаешь, мама, уже более мягким тоном», — сказала Сюзанна. «Я не понимаю, почему ты в таком отчаянии? Я собираюсь устраивать свою жизнь, а не твою. Ведь это я так буду жить, а не ты». «Разумеется, но то-то и пугает меня. Что у тебя за жизнь будет, если ты это сделаешь, если ты себя погубишь? Пойми только, что ты задумала, какой тебя ждет ужас». Никогда ты не будешь с ним жить. Он слишком стар для тебя и слишком избалован женщинами. Ему нельзя верить. Он скоро тебя разлюбит, и ты останешься одна, незамужняя женщина, возможно, с младенцем на руках, отверженная обществом. Куда ты тогда денешься?» «Мама», — спокойно сказала Сюзанна, ее розовые губы раскрылись, как у ребенка, «я обо всем этом думала. Я прекрасно все понимаю, но мне кажется, что вообще из-за этого поднимают слишком много шума. И не только ты, но и другие... Ты предусматриваешь все, что только может случиться, но ведь не всегда это случается. Я убеждена, что многие так поступают, и никто не придает этому такого значения. Да, в книгах, — сказала миссис Дейл, — я знаю, откуда это у тебя. Просто начиталась романов. Пусть так, но все равно будет по-моему. Я твердо решила, 15 сентября я перееду к мистеру Витли, и лучше бы ты теперь же с этим примирилась. Разговор происходил 10 августа. — Сюзанна, — сказала миссис Дейл, не сводя с дочери пристального взгляда, — я никогда не поверила бы, что ты способна говорить со мной таким тоном. — Ничего подобного ты не сделаешь. Как ты можешь быть такой упрямой? Откуда в тебе это железное упорство? — Так значит, тебе безразлично все, что я сказала про Адель и Ненетту и Кинроя. Неужели у тебя совершенно нет сердца? Почему ты не хочешь подождать, как советует и доктор Вули, каких-нибудь полгода или год? Почему ты, очертя голову, решаешься на эту сумасбродную затею? Ведь это такой безумный, дикий эксперимент. Ты, в сущности, даже не дала себе труда подумать. У тебя не было на это времени. О, нет, мама, я очень много думала. Я знаю, что делаю. Я говорю, 15 сентября, так как обещала Юджину, что не заставлю его ждать дольше, и я сдержу свое обещание. Я хочу уйти к нему». Уже прошли целых два месяца, с тех пор, как мы с ним впервые об этом заговорили. Миссис Дейл передернула. Ей и в голову не приходило уступить дочери. Но этот срок, который с такой решительностью поставила Сюзанна, показывал, что надо действовать, не теряя ни секунды. Ее дочь ненормально, вот и все. Времени оставалось в обрез. Необходимо было увести Сюзанну, лучше всего за границу, или же запереть где-нибудь, причем сделать это так, чтобы не слишком восстановить ее против себя.